Благословенно будь имя Господа. Господи, услышь наши молитвы. Допусти наш плач до себя. И он услышал нас, закричал восторженно сержант Шервуд. Он услышал нас, мистер Андервуд. Голодные и жаждущие, душа их ослабела в них, продолжал Гарольд Андервуд монотонным голосом. И они воззвали к Господу в своём горе, и он облегчил им их участь. Он повёл их вперёд правильным путём, чтобы они могли попасть в город, где жили. О эти люди будут теперь с тех пор хвалить Господа за его доброту и рассказывать о чудесах, которые он сделал для детей своих. Ибо он наполнил пустую душу самой грязную из голодных душ. добротой. Тот же, кто сидел в темноте и в тени смерти, тот быстро оказался в нищете и в цепях, потому что они восстали против слов Господа и пренебрегли советом самого высшего. Аминь. Набожно пробормотали полицейские. Аминь, сказал Джеррик. Но Гарольд Ундервуд провел возбужденно рукой по растрепанным волосам и начал петь снова. Да, хотя я иду по темной долине смерти, я не убоюсь ничего злого. — Должен сказать, — сказал с энтузиазмом Джерик Миссис Ундервуд, — во всем этом много смысла. Он привлекает меня. Я чувствовал себя расстроенным последнее время и заметил, что вы, Джерик Корнелиан, Вы что, не понимаете, что происходит? Это религиозные службы? Он был доволен точностью своих позиций. Добровольные таинства. Вы не находите странным, что все полицейские офицеры вокруг стали набожными, фактически фанатиками христианами? Вы имеете в виду, что с ними что-то случилось, пока нас не было? У них не было видений. они верят, что бог поможет им вернуться в 1896 год хотя как они собираются попасть туда знают лишь небеса и предостеречь каждого кто пойдёт за ними не грешить они верят что видели и слышали самого бога они все посходили с ума но возможно видение было а или вы теперь верите в бога Я никогда не прекращал верить, хотя сам лично не имел счастья видеть с ним. Конечно, вместе с уничтожением вселенной он, возможно, также будет уничтожен. Будь серьёзным, джеррик. Эти бедные люди, среди них мой муж, без сомнения, добровольной жертвы, я не отрицаю, были одурачены. Одурачен? Почти наверняка твоим лордом джегидом. Зачем да жгеду ты имеешь в виду, что жжет бог? Нет, я имею в виду, что он играет бога. Я подозревала это. Горольд описал видение, они все его описали. Огненный шар, назвавший себя богом, а их пророками вещал, что он спасёт их из этого места запустения, чтобы они могли вернуться туда, откуда пришли, да сберегая других рабов Божиих от дел неправедных и так далее и тому подобное. Но зачем Джегиду их обманывать? Просто жестокая шутка. Жестокая? Они изучают спокойствие и счастье. Мне хочется в лица выхреды. — Давай объяснимся, Амелия. Вспомни, что когда-то ты пыталась убедить меня, как теперь убеждены они. И теперь, когда я созрел для этого, ты почему-то отговариваешь меня. — Ты что, издеваешься надо мной? — Вовсе нет, Амелия. — Пойми, я должна помочь Гарольду. Ему нужно открыть глаза на обман. Начался другой гимн, громче, чем первый гимн. Есть ужасный ад и вечная боль. Там грешники обитают вместе с дьяволами во мраке, огне и цепях. Джерик стал уговорить ее вернуться, но она отказалась слушать его мольбы и закрыла уши.